Территория Европейский Исламский Союз. Мюнхен – столица баварского султаната. Бизнес-центр Аль-Диайя. Не каждый способен предсказать последствия своих поступков. Здесь поплавки в каждом компьютере, представляете? В каждом! Сопровождающий Аль-Гамби эксперт захлебывался от восторга. И во всех серверах! Железо на миллионы динаров! А еще несколько коробок запрещенного во всем мире, даже в анклавах Синдина, мощного наркотика, без которого не способны обойтись ломщики, и куча использованных шприцев на полу. Теперь понятно, почему лучшие машинисты Баварии не сумели вычислить сервер DD. Обколотые преступники работали в сети гораздо быстрее и четче обычных парней. Майор Хисло посмотрел на спутника, но промолчал. «Все самое лучшее!» Правда, теперь не работоспособное. Тридцать минут назад компьютерный зал компании XCV Communication, специализирующийся на защите сети от вторжения, отличное прикрытие для ломщиков, стал полем боя. На стенах, на мебели, на столь восхитившем эксперта железе пулевые отметины, а на полу кровь и трупы. Шесть женщин, восемь мужчин, два охранника в соседнем помещении, которые первыми встретили вышедших из лифта полицейских. Хреново криминалисты, не сдержался Альгамби. Ведь чем-то они довольны, майор, окрысился стоящий неподалеку офицер из отдела по расследованию убийств. И сделали свою работу. Ваша работа заключалась в том, чтобы вычислить логово диди, а не лезть в него, для этого есть профессионалы. Не защищались. Вас вообще не должно было здесь быть. Ты можешь быть сетевым царем. Без спроса входить в любую базу данных и ломать корпоративные сайты. Брать под управление промышленные объекты, швырять на землю спутники, обманывать других сетевых царей, быть невидимым. Но только там, в мире цифры. В реальности же ты обычный человек и допускаешь обычные человеческие ошибки. Сотрудники криминальной полиции поработали на отлично. Они вытряхнули из запасников старые, отложенные до лучших времен разработки по серверу Диди, поставили на уши всех осведомителей, перевернули пол города, но логово нашли. Кто-то из жучков слышал обрывок странного разговора, кто-то, припомнил поддавшего в баре мужика, пересказавшего ограбление известного коллекционера, следы остаются даже в сети, чего уж говорить о реальном мире. В версии местонахождения сервера DD было несколько. Группа криминалистов выезжали по разным адресам четыре раза. На пятый раз повезло. Хотя, с какой, как говорится, стороны посмотреть. Альгамби горячился зря. Послать на проверку профессионалов криминалисты не могли по той простой причине, что весь спецназ находился в Альпах. Отправились сами прихватив с собой не очень привычные, зато скорострельные дрели. А дальше вступил в действие человеческий фактор. У охранников Диди сдали нервы, полицейские прекратили стрельбу слишком поздно. 14 тел, 15 рабочих мест. Одного трупа и одного раллера не хватает. Хамат повернулся к эксперту. «Вы проверили базу данных?» XCV Communication располагалась в деловом центре, а значит, ее сотрудники обязаны были зарегистрироваться в службе безопасности небоскреба. Они ее уничтожили. Это была их последняя атака. У лифта загрохотали выстрелы, и кто-то из менеджеров Диди запустил программу уничтожения следов. Программу, написанную на самый крайний случай. Идентифицируйте всех, кого мы здесь. Альгамби выдержал многозначительную паузу. «Нашли. Проработайте каждого человека. Семья, знакомые, интересы». «Хотите выйти на остальные серверы, Диди?» Язвительно осведомился офицер криминальной полиции. «Нет». В том ему ответил Хамат. «Хочу отыскать пятнадцатого менеджера. Того, кого выпустили». «При нас. Отсюда никто не выходил». «Значит, он скрылся раньше». Голос Альгамби стал предельно жестким. Вам понятен приказ? Да, выполняйте. И распаковал пришедшее в Балалайку сообщение. Что за черт? На нанесенном на глазах Амада на, на экране появилась крупная надпись. Вы должны были арестовать наших сотрудников, а не убивать их. Вы играете не по правилам. Мы недовольны. Письмо поступило в Баварский Европол 3 минуты назад. Его уже прочитали Аль-Кади и другие высшие офицеры. О нем уже сообщили в секретариат султана. И у всех возник один и тот же вопрос. Нам что? Угрожают уголовники?